Глава восьмая. С портрета на меня смотрел светловолосый молодой мужчина, чуть улыбаясь, но серьезно как-то, словно здороваясь и смущаясь. Сразу стало понятно, в кого пошли все дети, белобрысые и красивые. Колин заглядывал через моё плечо, дыша мне в ухо, и мне стало жарко. «Как хорошо, что мы отняли этот сундук у мисс Моны!» — проговорил он благоговейно. «А то бы ни одного портрета папы не осталось!» «Вот что было у мальчишки самым главным в этом сундуке!» — ёкнуло у меня внутри. «Он готов был работать физически, чтобы сберечь и прокормить сестер, но портрет отца был для него священным». «Неудивительно при такой-то матери», опять же злясь, почти ревнуя, подумала я. «Да, сынок», — дотронулась я до его плеча. «Ты иди отдохни, я закончу здесь». Странно, но слово «сынок» мне далось абсолютно без труда. Хотя я и думала вначале, что контакт с ним мне дастся труднее всего. Мальчишка явно устал, потому что просто кивнул и отправился на свою лежанку в сенях. А я почувствовала, что устала тоже. Столько всего за сегодня произошло. Да только ли за сегодня? За два дня я превратилась из деревенской отшельницы Веры в многодетную мать семейства Хоуп. «Надежду», — откликнулся во мне перевод имени. Я захватила все бумаги и переместилась на свою кровать. Потом, поколебавшись, вернулась и забрала бархатный футляр, где покоились зеркало и гребень. Что было уж притворяться перед собой, я знала, что меня еще раз потянет посмотреть на себя. Но вначале нужно было узнать главное. Для начала — наше полное имя. Первые же документы мне подсказали, что муж мой был почетный сквайр, и звали его Алекс Мартин. Голова закружилась, потому что с фамилией мы все как будто стали не просто людьми, которых столкнула петля времени, а семьей. Я оттолкнула от себя портрет, как будто он был хоть в чем-то виноват, отложила толстую пачку документов и откинулась на стену, вытерев вспотевший лоб. Борясь с подступившей тошнотой от иррациональности происходящего, я бессознательно ощупывала пачку бумаг. Так, что приготовить на ужин? Хорошо, топинамбур. Как же нужно масло? Хоуп Мартин. Я Хоуп Мартин. У меня трое детей. Колин старший, Марта и Мия. И муж Алекс Мартин, Эсквайр. Тут я поняла, что рефлексировать бесполезно. Хуже того, просто нельзя, иначе дети просто останутся с очередной сумасшедшей матерью. Попытавшись взять себя в руки, я взяла бумаги. Но руки дрожали, и пачка листов просто рассыпалась у меня на пол. Собирая их, я тряслась, как холодная и голодная собака. Сев на полу, я попыталась успокоиться, собрала волосы в пучок. Однако заколоть было нечем, и я вновь распустила их по плечам. Я охватила сама себя руками и попыталась покачаться из стороны в сторону. Так иногда поступали дети в одной из моих коррекционных групп. Кстати, это немного помогло. Дрожь утихла, и я смогла более спокойно собрать бумаги. И тут мне попалась тонкая, перевязанная бечевкой пачка. «Письма?» Я откинула пряди волос с лица и судорожно развязала ее. Да, это были письма Алекса Мартина с фронта. В этот момент пошевелилась и тоненько заплакала во сне Мия. Я кинула письма на кровать и бросилась к соседней кровати. Там я долго стояла рядом, поглаживая ее влажный лобик. Наконец малышка спокойно засопела. Я машинально погладила лоб Марты, Он был горячеватым, как мне показалось. Господи, только не это. Сколько она простояла на холодном крыльце босиком. Как я буду лечить ее, если что? Теперь меня разобрала злость и на их отца, который оставил их с беспутной матерью. Я пошла обратно, чтобы во всем разобраться. Сначала газетные гранки. Так мне хоть что-то будет понятно. В каком времени я оказалась? Где мы находимся? И на какой войне их отец? а потом письма. Меня воротило при мысли, что нужно вскрыть их и прочитать то, что предназначено не мне, но это было необходимо. Итак, я пробежала глазами Гранки и ничего из них не поняла. Объявление войны между Романдией и Ноэрией. Я не знала этих стран, никогда не слышала о них. Ладно, дальше... Призыв на фронт и списки, среди них Алекс Мартин. все это было похоже по времени на всем известную войну времен унесенных ветром. Наряды Хоуп были попроще, как будто времен нашей Второй мировой. В общем, я ничего не смогла понять. Нужно было читать письма Алекса, а этого я не хотела сейчас больше всего. Поэтому, услышав голосок Мии, «Ой, Рути!» которая проснулась и увидела свою куклу, я быстро собрала бумаги в стопку и пошла снова к кровати девочек, чтобы пощупать лоб Марты, которая еще не проснулась. И это беспокоило.